Глава 19. Саид и Надя Мне донесли, что ты здесь хулиганишь. Саид целует меня в губы, ловит за лукон и заправляет его мне за ухо. Да, я дала Давуду одно задание. Он его выполнил. Еще бы. Прокурору даже его корочка не помогла. Я довольно улыбнулась. Молодец, Дауд. Подними ему зарплату. А ты, я вижу, здесь заскучала. Не в этом дело. Просто он избил свою беременную жену, и у нее случился выкидыш. Я считаю, что поступила правильно. Пусть прочувствует все на себе, подонок. Ясно. Саид садится в кресло, берет меня за руку. В следующий раз говори мне. Я сам решу вопрос. Не хочу, чтобы ты морала свои руки о всякое дерьмо. Я и не морала. Для этого есть довод. И всё же, Надь. будь осторожнее, ладно? Я не могу находиться рядом с тобой 24 часа в сутки. Обещаю быть примерной девочкой, а зарплату Давода все же подними. Он заслужил. Как скажешь, усмехается Саид. Что там дома? Спрашиваю с тоской в голосе, на что муж вздыхает. Играю роль отца-одиночки, пока ты здесь наша принцесса вьет из меня А она может, с улыбкой соглашаюсь, только сильно не балуй ее, ладно? Как скажешь,. Саид утыкается носом в мою ладонь, целует ее. Я скучаю. Я тоже. Как-то мораться с нежей. Они переехали в дом твоего отца. Да, временно, пока не найдем того, кто устраивает поджуги. Чего его искать? Этот Джамал. Говорю твердо, на что Саид кивает. Я тоже так думаю. Но отец решил, что я просто к нему придираюсь. А Шамиль как? Спрашивая осторожно, зная, как Саид относится к своему брату-социопату. «Тоже привел своих. У нас прям большая дружная семья теперь. Кривится, будто съел лимон». «Наберись терпения». Прошу его, взяв за руку своими обеими. Саид их целует. «Я одно сплошное терпение». Соглашается он, а я замечаю, что похудел и выглядит уставшим. «Ты хотя бы отдыхаешь по ночам?» Как видишь, нет. Без тебя не получается. Так нельзя, Саид. Береги себя для нас. Он вздыхает. Договорились. Тогда иди. Ежей домой и отоспись как следует. Ты плохо выглядишь. Ну, спасибо, моя дорогая жена. Ты как обычно режешь правду. Это моя работа. А ты до сих пор мой пациент. Саид улыбается, снова целует мои руки. «Сегодня останусь с тобой». «С твоим доктором я уже договорился». «Будешь спать в кресле?» «Буду». Кивает, а я не могу сдержать улыбку. Как же я его люблю. Шамиль и Валерия. «Я никуда не поеду. Меня и дома хорошо охраняет». Снова ершится она, заставляя его мозг вскипеть. «Что за невыносимая женщина?» «Поедешь». «С какой стати?» «Упрямится, как ослица». И я так решил. «Твоего решения недостаточно для меня». Отворачивается в сторону, не смотрит на него. А ему ударить ее хочется, чтобы, наконец, отбросила свои королевские замашки и хоть раз послушалась. «У твоего отца слабая охрана. Я же дам вам защиту». «От кого?» — Валерия смотрит на него обвиняюще. «От твоих врагов?» «От наших врагов». «Хочешь ты того или нет, ты принадлежишь клану, как и я. Мы связаны, и мой сын...» «Не смей!» — резко поворачивается к нему, готовая вцепиться в лицо. «Не смей впутывать сюда Эльдара. Мой ребенок ничего вам не должен!» Ой, мисси, выслушай меня. Эльдар — мой сын. Как бы тебе не хотелось это изменить. Он наследник клана, точно так же, как и дети Саида, Марата и Валида. Если у клана появились враги, то они будут бить по самому больному». По детям. Я бы сделал так. Грязно выругавшись, она закрывает глаза. «Во что ты снова меня втянул?» «Ты просто доверишься мне, соберешь ребенка и поедешь со мной. Я обещаю тебе, что с нашим сыном все будет в порядке, только если ты послушаешься меня». Она закрывает глаза, мотает головой. «Это какая-то беспросветная жопа. А если я откажусь? Возьму и не поеду никуда. Что тогда?» Тогда я не смогу гарантировать защиту тебе, Эльдару. Она кривится в невесёлой усмешке. А ты все-таки добиваешься своего, несмотря ни на что. Да шам? Это все гены, отвечает ей с усмешкой. Королева вздыхает. Если я соглашусь и поеду. Это надолго? Я не знаю, пока не найдут поджигателя. И что, много он жег? Несколько складов с оружием. Чтоб тебе, шам. Она снова закрывает глаза, сдавливает пальцами виски. Склады с оружием, поджигатели, какие-то враги. Ты себя слышишь? Такова моя жизнь, королевна. Не принц я, ты об этом давно знаешь. Смотрит на нее и поцеловать хочется. И не сдерживает себя. Хватает ее за лицо, впивается поцелуем в губы. Проталкивает в ее рот язык и ломает сопротивление. «Перестань». Она задыхается, упирается ладонями в его грудь, Отталкивает, но у нее не получается. Шам! Да! Уперся своим лбом в ее, заглянув в большие испуганные глаза. Это твоя очередная ловушка, да? Хочешь таким образом заполучить меня? Может, и так, а кто мне помешает, бросает ей в лицо. Например, мой отец он и так недоволен, что ты приезжаешь. А мне насрать, королевная, веришь? Она вздыхает, запрокидывает голову и по вискам скатываются две слезинки, которые шамиль ловит языком. «Вкусная моя!» «Прекрати!» Просит тихо. «А если не прекращу?» «Что ты сделаешь, м Лера кусает свои губы, мотает головой. «Я себя чувствую бабочкой, летящей на огонь». «Так ты согласна?» «Поедешь с сыном со мной?» «Я обещаю, что защищу вас». «Ладно. Кажется, она сдается. Я поеду с тобой. Но только на выходные. Потом ты вернёшь нас с Эльдаром домой, иначе папа будет волноваться». «Договорились».